Глава одиннадцатая. Мне почему-то казалось, что с отъездом отца Тимура все должно было наладиться. Например, резко должно было взлететь настроение так, как будто бы ничего и не произошло за сегодня. Я должна была успокоиться и забыть о произошедшем разговоре. Но не тут-то было. Мое настроение было окончательно и бесповоротно испорчено. Я хоть и старалась не показывать виду, но находиться в доме не хотела. Сама атмосфера давила на меня. Когда я проходила мимо определенных комнат, в памяти невольно всплывали те воспоминания, которые я бы с радостью забыла, достаточно неоднозначные, такие, которые вызывали определенного рода будоражащие эмоции, и мне совершенно не хотелось даже начинать думать, почему они меня преследуют. «Боюсь, что если бы я начала копаться в себе, ничем хорошим это не закончилось». Вскоре начали прибывать гости, изо всех углов разносилась музыка и веселый смех, все веселились как могли, было очень шумно. Учитывая, сколько человек пригласил Тимур на свой день рождения, он еще очень долгое время принимал поздравления, его практически невозможно было оторвать от гостей. Я, конечно, понимала, что это был его праздник, но весь вечер оставаться в тени мне совершенно не хотелось, а парню было весело и без меня». Я мало кого знала из присутствующих, поэтому мне было очень скучно. Я слонялась из угла в угол и не знала, чем себя занять. Спустя несколько часов, когда вечеринка была в разгаре, я решила все же поехать домой. Думаю, именинник не заметил бы моего отсутствия сразу. Ему было хорошо и без меня. За весь вечер мы с Тимом перекинулись всего парой слов. У меня даже не получилось отдать ему подарок». Чтобы не отрывать его от важных разговоров, я поднялась наверх и оставила подарок в его комнате на кровати, а затем спустилась на первый этаж и подошла к парню. Жаль, что у меня не было возможности уйти незамеченной, так как мой телефон сел, у меня не было другого выбора, кроме как просить Тима о помощи, чтобы добраться домой. Парень уговорил меня еще немного остаться, и я не смогла ему отказать. Вот только это немного затянулось еще на два часа. Когда Тим в третий раз намекнул мне, что не отказался бы от подарка в виде моей ночевки в его доме, я реально начала закипать. Меня злили такие разговоры. Если бы я и хотела это сделать, то явно не сейчас и явно не тогда, когда в его доме народу столько, что среди этой толпы можно потеряться. Мне нужно домой. Не стоило забывать о том, что парень облажался и его день рождения никак не решал эту проблему. Я отложила разборки и только, но прощать его поступок я не собиралась. «Малыш, ну ты чего?» Тим постарался меня схватить, но я оказалась проворнее и успела отскочить в сторону. «Вызовешь мне такси или мне самой?» Приподняв брови, посмотрела на Тима так, чтобы он понял, что я не шутила. «Я бы отвез тебя сам, но оставлять друзей...» «Мне будет достаточно такси». Мне нужно было уехать быстрее, чем моё ангельское терпение даст трещину. Ещё немного, и я бы учинила такой скандал с криками, наездами и так далее. Именно поэтому я хотела просто уехать. Малыш, ты уверена? Тим подошёл ближе и заглянул в мои глаза. Я очень сильно надеялась, что он увидел там гром и молнии, ведь я старалась передать именно это своим взглядом. Такси, Тим! Парень, громко вздохнув, достал телефон и начал в нём копаться, а я направилась в дом, чтобы забрать свои вещи. Мы стояли с Тимом у дома и ждали моё такси, которое опаздывало уже минут на пять. «Это явный знак того, что тебе стоит остаться у меня дома», прошептал мне на ухо парень и, прикоснувшись к моей талии, слегка дёрнул меня на себя. «А мне кажется, это явный знак того, что кто-то не вызвал машину». прорычав это, я слегка отстранила парня от себя». Его настойчивость и чрезмерное внимание начинали меня напрягать. Он сегодня как с цепи сорвался, и мне это ни разу не нравилось. Детка, от звука подъезжающей машины я облегчённо вздохнула. Значит, всё-таки вызвал. Но вот реакция парня была совершенно другой. Он ошарашенными глазами смотрел на подъезжающее авто. Последовав его примеру, я тоже начала присматриваться. И... Чёрт! Чёрт! Чёрт! «Это была машина человека, которого я бы меньше всего хотела сейчас встретить». «Пап?» Тим явно не ждал родителей сегодня домой и даже не пытался скрыть удивление на своем лице. «Я прервал что-то грандиозное». Артем Сергеевич вышел из своего авто и окинул меня таким взглядом, что я моментально захотела испариться отсюда. «Мы просто ждем такси. Через минуту меня не будет. Расслабьтесь». Так и захотелось прошипеть в его лицо. «Но я же хорошая девочка, я сдержалась». Но мужчина никак не отреагировал. На моем последнем слове он просто поднял телефон к уху и отвернулся. «Ну, грубиян!» «Что значит, не получилось?» Тон его голоса был настолько стальным, что я обняла себя руками за плечи. Этот человек выгоняет в ужас за секунду. «Собирай свои вещи и вали к черту, ты уволена!» Прорычав это в трубку, он резко развернулся к нам. Секунду, и его глаза впиваются в меня, замораживают заживо. «Садись в машину». Если честно, то я даже обалдела в первую секунду от такой наглости. Э, что?» Сделав шаг назад, подхожу ближе к Тиму, который в таком же шоке смотрит на отца. «Мне нужно вернуться в офис, я тебя подвезу. Уже ночь, такси вашего нет, так что шевелись». Моя челюсть поздоровалась с асфальтом от наглости этого человека. Ведь он даже не предлагал, а в наглое приказывал. — Мия останется у нас на ночь. Пальцы Тима сжались на моем плече, и я впала в двойной шок. Да что эти оба себе позволяют? Каждый из них уже решил, что мне стоило сделать. Какого черта? — Даже так? — губы Артема Сергеевича скривились в улыбке. Если до этого его взгляд просто меня пугал, то сейчас он посмотрел на меня так, что я покраснела. «Подвести?» «Отличная идея!» Дёрнув плечом, тем самым скинув с себя цепкие пальцы парня, я подалась вперёд. «Малыш!» Тим пошёл за мной, и я ускорила шаг. «С днём рождения ещё раз хорошо отгулять!» Резко развернувшись и клюнув парню в щёку, я распахнула дверцу машины. «Конечно, я сделала это сама!» потому что мистер-придурок даже не попытался проявить вежливость».